Глава 29. Движение зелья. Мы с Хадсоном возвращаемся к нашим друзьям, когда медбрат открывает дверь и впускает нас в комнату, чтобы мы могли снова увидеть Микая. У меня комок в горле, когда я вхожу в спальню, боясь того, что мы увидим. Но Микай определённо выглядит лучше, чем до этого. Сонное зелье явно подействовало. На его лице больше нет складок боли. Медбрат протягивает Иден маленький чёрный коробок. Это ещё одна порция сонного зелья, на тот случай, если будет нужно переместить его куда-то ещё. Но давать ему больше этого зелья нельзя. Он слишком слаб, чтобы усвоить его. «Значит, ему придётся страдать?» — хрипло спрашивает Джексон. Медбрат сочувственно смотрит на него. С этим ничего нельзя поделать. От этого зелья ему ненадолго становится легче. Но если дать слишком много, это только усугубит действие теневого яда. Так как мы это сделаем? Я сразу перехожу к логистике, чтобы не думать о страданиях Микая. Чтобы попасть в расположение двора ведьм и ведьмаков, мы используем одно из семян Мэйси, верно? Но как мы переместим Микая через этот портал? «Я понесу его», — отвечает Джексон, тоном нетерпящим возражений. «А это можно?» — спрашивает медбрата Иден. «Ему не станет хуже из-за того, что кто-то его понесёт?» «Вам же надо переместить его через портал», — отвечает медбрат. «А это самый целесообразный способ это сделать». Невозможно не заметить, что он не ответил на вопрос Иден, хотя отсутствие ответа тоже ответ. От перемещения Микаю станет хуже. Но мы ничего не можем с этим поделать. «Где находится ближайший выход?» — спрашивает Флинт, снова достав мешочек с магическими семенами Мейси. «За углом есть сад», — говорит Хадсон и подходит к своему брату. «Там мы и откроем портал». «Я пойду туда. Дайте мне две минуты, чтобы открыть его, а затем несите Микаю». Джексон кивает. Иден идёт за Флинтом с сонным зельем в руке, Хезер берёт с кровати пару одеял, прежде чем выйти из комнаты, и бросает, намекая, участливый взгляд. «Спасибо тебе за помощь. Говорю я медбрату, когда Джексон подходит к кровати. Мы тебе очень благодарны». «Не стоит благодарности. Надеюсь, что с ним всё будет хорошо». «Спасибо», — повторяет Джексон, и его голос звучит хрипло от переживаний. Таких же, как те, что переполняют сейчас нас всех. «Ты готов?» — тихо спрашивает Хадсон. «Нет», — отвечает Джексон, но затем наклоняется и перекидывает мекая через плечо. «Давайте уберёмся отсюда, лады?» «Меня не надо просить дважды. Я подбегаю к двери, чтобы поддержать её. Хадсон переносится в конец коридора, чтобы сделать то же самое с дверью в сад». Я ожидаю, что Джексон перенесётся, но вместо этого он идёт по коридору очень медленно и осторожно. Когда мы, наконец, выходим в сад, Иден и Хезер там уже нет, и Флинт держит портал открытым для нас. «Ты в порядке?» — спрашивает он Джексона, ступив в вихрящийся чёрно-лиловый портал. Джексон не отвечает и тоже входит в портал, неся на плече Микая. Когда они исчезают, в него вхожу и я, надеясь, что на этот раз переместиться через него будет легче. Для нас всех.